«Где десятник тех стрелеров, которые работали на няньшане?» «Входите, Бейтс». «Как это вы не досмотрели?» «В двери каюты неисправный замок». Капитан заметил, как только взглянул на него. «Распорядитесь, чтобы немедленно заменили другим». «Знаете, в мелочах, Бейтс». В мелочах?» «Замок заменили».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 — Да, сэр, — начал Джакс, возбужденно вскакивая. — Все, что я могу сказать, это дрожащими руками он ощупывал бухту линия. — Ничего, ничего, — успокоил его капитан МакВир, тяжело опускаясь на маленький брезентовый складной стул, очень им любимый. — Вам нужно только следить за тем, чтобы не подняли слона вверх ногами, пока еще не привыкли к нему. Джакс швырнул новый латлинь на бак,